По обычаям тех времен их отношения, несмотря на свою выразительнейшую полюбовность, подлежали обоснованию и письменному закреплению в соответствующих договорных грамотах. Первое докончание братьев, составленное в год строительства Белокаменного Кремля, и начиналось как раз с того, что Владимир обещал иметь и брата своего, старейшего князя великого Дмитрия в отца место. Позже, когда у Дмитрия Ивановича появились сыновья, возникла надобность в новом докончании. По нему Владимир уже не только считал брата своего, старейшего князя великого Соби но и первенца Дмитриева обязывался почитать как старшего брата. Иными словами, это означало, что если вдруг Дмитрий умрет или погибнет, то великий стол московский перейдет к его первенцу, которому Владимир обязан будет служить так же истово, как служит ныне Дмитрию. Вторая грамота, как и первая, составлялась при участии митрополита Алексия с его благословения. Поскольку в других грамотах этой поры с литовцами и с Михаилом Тверским Слух объявлялось, что великое княжение Владимирское вотчина Дмитрия Ивановича, наследственное владение его семьи, то ясно, что он надеялся закрепить ее отныне и навсегда за своим потомством. Надо думать, что уже во времена второго докончания Владимир Андреевич свыкался с мыслью о прямом наследовании. Как ни нова, как ни ошеломительна была она на слух княжеской и боярской Руси. Летописцы не говорят о причинах ссоры, который омрачился для двух внуков Ивана Калиты конец 1388 года. Известно лишь о властных и суровых мерах Дмитрия Ивановича, повелевшего схватить всех старейших бояр, своего двоюродного брата, развести их по разным городам и держать в узилищах. Историки обращают внимание, как на причину кары, на то, что будто бы накануне Владимир Андреевич занял силой некоторые села и угодья, принадлежавшие Дмитрию Ивановичу. С другой стороны, известно, что великий князь отнял у братана его уделы в Галиче и Дмитрове. Слишком выразительными были многолетние отношения братства и содружества между двумя внуками Калиты, чтобы не объявилось завистников и подстрекателей. Стремительная расправа великого князя над боярами Владимира Андреевича как будто указывает, ветер задул именно отсюда, из боярского окружения серпуховского водчинника. Ко времени ссоры... Дмитрий Иванович был уже сильно нездоров. Многие, видимо, догадывались, что дни его сочтены. Кто же займет московский, а с ним и Владимирский, великорусский стол? 17 отрок Василий Дмитриевич? Или прославленный военачальник, энергичный строитель и рачительный хозяин, герой Куликовской битвы, 35-летний Владимир Андреевич? Сын великого князя... или двоюродный брат, правнук или внук Ивана Даниловича, племянник или дядя. Сроки до кончания десятилетней давности гласили «сын – племянник». Многовековая привычка упорно противоречила «брат – дядя». Видимо, сам Владимир Андреевич как-то растерялся, дал убедить себя красноречивым и небескорыстным своим боярам, они бы очень много приобрели, сделавшись однажды из удельных великоокняжескими. Словом все могло зайти очень далеко. Гнев старшего, а с другой стороны, обида младшего теперь уже младшего по отношению к собственному племяннику, и долго ли ему так вот молодеть. Состояние обоих было кажется, настолько несхожим, несводимым какой-то общей основе, как и права, стоящие за спиной у каждого. Такой ссоры хватило бы вполне, чтобы навсегда перечеркнуть все созданное, все выстраданное ими совместно. Но некое высшее спасительное чувство взаимно совершаемой несправедливости остановило их однажды обоих, воспрепятствовало сделать следующие непоправимые шаги. Младший повинился и подчинился, как и положено младшему. Старший простил, но также и сам повинился в грехе гневливости, возбужденной острой тревогой за судьбу дома, рода, княжества, земли. Естественно, Владимиру само примирение далось трудней. Ему приходилось переступать через свои несбывшиеся политические надежды. И не только свои, но и своих детей – Он сделал этот шаг. И летописец со вздохом облегчения сообщил, что 25 марта 1389 года великий праздник на Благовещение Пречистой Богородицы князь московский с братом своим двоюродным, взя мир и прощение. Принято считать, что в этот же день было заключено между ними новое, третье по счету, до кончания. Дмитрий Иванович, еще раз определяя в нем уровни соподчиненности в московском доме, обращался к братану со следующим условием. «Тоби, брату моему молодшему и моему сыну, князю Владимиру Андреевичу, держати подо мною и под моим сыном, Под князем под васильем и под моими детьми княжение мое великое честно и грозно аобрать и мне хотите и моим детям во всем, а служить идти мне без ослушания. И далее как и в каждой такой роде грамоте неспешно по-хозяйски уточняли князя границы своих владений перечисляли взаимные обязанности. До кончания 25 марта 1389 года явилась одной из последних грамот, которые Дмитрий Иванович скреплял своей великокняжеской печатью. Отныне жить ему оставалось менее двух месяцев. Что за болезнь одолевала и одолела, наконец, его в ту весну? Автор слова о житии» и представлении великого князя Дмитрия Ивановича «Есть основания считать, что им был Епифаний Премудрый», говорит об этой болезни следующее. «Потом разболеся и прискорбен бысть вельми, и паке легчая бысть ему, взродявшейся великая княгини и сыновья его радостью великою, и вельможе его, И паки впаде в большую болезнь и стенание приде в сердце его яко и внутреннем его терзатися и уже приближися к от смерти душа его. приведенного в отрывка кажется явно недостаточно, чтобы задним числом можно было по нему составить хоть какое-то подобие медицинского заключения. Правда, из слов стенания прииди в сердце его», как будто следует, что речь идет именно о сердечном заболевании. Можно вспомнить описание внешности великого князя Московского в возрасте тридцати лет, известное по сказанию о Мамаевом побоище. «Телом велик и широк, и плечист, и чреват вельми и тяжек собою зело». Оно вроде бы дает представление о некоторой избыточной тучности князя, болезненной полноте. Можно вспомнить и о ранней смерти отца Дмитрия Донского, Ивана Ивановича Красного. Все это можно вспомнить, но всего этого недостаточно, чтобы иметь перед собой четкую картину заболевания и доказательную причину ранней смерти. Описание наружности великого князя, приведенное выше, можно ведь толковать и так, и сяк. Оно вполне согласуется с представлениями древнерусского человека о телесной мощи, богатырской силище, которая должна быть тяжкой. Под такой силой дрожит и пятится боевой конь, и прогибается сама земля. Важнее о другом вспомнить. Дмитрий за прожитые десятилетия слишком утрудил себя. Он этими утруждениями оказался к себе нещаден, не знал или не хотел знать тут меры. Той самой меры мерности, которая, казалось бы, должна была составлять и во многом составляла существо его поведения как правителя всея Руси.